Египетский социолог Али Абд Аль-Вахит Вафи, работавший в Париже. Он отмечал, что повсюду от древнего мира до современной ему Южной Америки, обнаруживаются одни и те же способы, при помощи которых свободный человек может быть обращен в рабство. Первое. По праву силы, попав в плен на войне или будучи захваченным в ходе набега или похищения. 2. В качестве наказания за преступление, в том числе за долги. 3.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 что оно так и не отменило рабство даже тогда, когда оно практически исчезло во всем остальном средневековом мире. Действительно, говорит он, Мухаммед его не запретил. Однако, насколько известно, ранний халифат был первым государством, которое искоренило судебное злоупотребление, похищение, продажу детей и тому подобные обычаи, которые признавались общественными проблемами на протяжении тысяч лет и ограничило рабство исключительно военнопленными. Но самое главное достоинство исследования в том, что в нем поставлен вопрос,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 Если позже он возвращал себе свободу, ему приходилось начинать все сначала, вплоть до того, что он должен был заново жениться на женщине, которая теперь считалась его вдовой. В Западной Африке, согласно одному французскому антропологу, действовали те же принципы. Попав в плен и лишившись тем самым своей среды, раб считался мертвым с социальной точки зрения, как если бы он был побежден и убит в бою. Приведя к себе военнопленных, Манде предлагали ДГ – Кашу из пшена и молока. Поскольку полагая, что человек не должен умирать на голодный желудок. Затем они давали им свое оружие, чтобы те могли себя убить. Если кто-то отказывался, то человек, захвативший его в плен, давал ему пощечную и забирал в качестве пленного. Он принял презрение, которое лишило его личности. Кошмарные истории Тиф о людях, которые умерли, но не знали этого, или о тех, кого забирали из могил, чтобы они служили своим убийцам,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 выполнять свои обязательства, делать честь. Для аквиана честь значила именно это. Быть честным человеком означало говорить правду, соблюдать законы, выполнять обещания, быть честным и добросовестным в коммерческих делах. Его проблема заключалась в том, что честь означала еще и нечто другое, что имело прямое отношение к тому насилию, которое требовалось для превращения людей в товар. Читатель, возможно, задается вопросом, «Разве все это связано с происхождением денег?» Как ни самым непосредственным образом. Некоторые из самых архаичных форм денег, которые нам известны, использовались именно как меры чести и бесчестия. Стоимость денег отражала стоимость силы, которая могла превратить других в деньги. Любопытная загадка Кумал, девушек-рабынь, использовавшаяся в качестве денег в средневековой Ирландии, служит тому ярким примером.